Эдсо бросил взгляд на бумаги. Когда придет время их забрать, им придется на краткий миг отложить меч. Кое-что из написанного было на итальянском, кое-что на латыни, но встречались и незнакомые символы. В них было что-то знакомое, но расшифровать их Эдсо не мог. Потом он услышал шорох, доносившийся от входа. Глаза волка Люда сверкнули. Это наша тайна, произнес он. В этот самый момент в комнату руча царапая воздух стальными когтями Доскочили еще двое существ. Тот, кто держал Эдсо, рванулся к ним. Но Эдсо успел перерезать ему горло. Отрезанная голова покатилась к его товарищам. Эдсо перепрыгнул на другую сторону от стола, схватил документы и швырнул стол на ворогов. врагов. Костер потух. Нужно было вновь помешать угли, добавить дров. Глаза Эцио напряженно высматривали двоих волколюдов. Они напоминали две серые тени. Этсо отступил в темноту, спрятал документы под рубашку и притаился. Возможно, волколюды обладали безумной силой, но они не умели с ней обращаться, если не считать умение пугать людей до смерти. Поэтому они не могли сохранять тишину и двигаться молча. Больше полагаясь на уши, чем на глаза, Эдсо обошел их по кругу, прижимаясь к стенам, пока не понял, что стоит за их спинами. Волколюды по-прежнему считали, что он находится в темноте перед ними. Больше было нельзя терять время. Ассасин вложил меч в ножны, обнажил скрытый клинок, а потом, словно настоящий волк, Приблизился со спины к одному из противников. Схватить его и перерезать глотку было делом нескольких секунд. Волкалют умер мгновенно и бесшумно. Эцио, сохраняя тишину, опустил тело на пол. Эцио решил попытаться взять одного живым, но времени для допроса не оставалось. В темноте могли скрываться другие, а Эцио них и достаточно был уверен что его сил хватит на еще один бой. Асасин ощущал панику человека, и это чувство подтвердилось. Когда волкают вышел из образа волка, из тревога в голосе позвал в темноту – Сандро. Этот вопрос выдал его местонахождение в темноте. Эдсо уже собирался подойти к цели и в очередной раз перерезать горло, когда волкают обернулся, безумно молотя когтистыми руками перед собою. Он мог видеть Эдсо во мраке, но ассасин помнил, что под их маскарадными костюмами нет никакой брони. Он убрал скрытый клинок и вонзил большой тонкий кинжал с зазубренными кромками на лезвие в грудь врага. В открытой ране были видны сердце и легкие, а потом последний волколют рухнул лицом вперед в костер. Запах жженных волос и горелой плоти чуть не вывернул Эдсо наизнанку. Но он отпрыгнул подальше и, борясь с поступающей паникой, так быстро, как только мог, направился к свежему ночному воздуху. Волколюды не тронули лошадь. Возможно, они были слишком уверены в том, что им удастся ее захватить. Потому и не стали тратить время на то, чтобы убить лошадь или прогнать ее. Он отвязал животное и понял, его трясет так, что он вряд ли сможет ехать верхом. Поэтому он взял поводья и пошел обратно, к термам Диактелина. Уже лучше бы Макиавелли был там, и уж лучше бы он Эцио был хорошо вооружен. Бога ради, если бы у него все еще был пистолет из Кодекса, или хотя бы одна из пушек, которую Леонардо сконструировал для своего нового хозяина. Но Эцио был доволен, осознавая, что он по-прежнему может сражаться и побеждать используя лишь свой ум и опыт, да и вещи которых его никто не мог лишить. По крайней мере до тех пор, пока его не поймают и не запытают до смерти. На обратном пути он не терял бдительности ни на мгновение. Он обнаружил, что шарахается от каждой тени. Этого не случилось бы с ним, будь он помоложе. Мысли о безопасном пути назад к термам не принесла успокоения. Что если там его ждет еще одна засада? Что если эти создания застали врасплох Макиавелли? Знал ли сам Макиавелли о секте волков? Кому теперь предан Макиавелли? Он дошел до сумрачных огромных развалин. Памятник прошлому веку, когда Италия правила миром в безопасности и покое. Сперва он не увидел никаких признаков жизни. Макиавелли сам вышел из-за оливкового дерева. И спокойно его поприветствовал. Ты опоздал. Я приехал раньше тебя. Но меня отвлекли. О чем это ты? О шутниках в маскарадных костюмах. Тебе это знакомо? Глаза Макеавелли проницательно блеснули. Одетые как волки, что ли? Ты знаешь о них? Да, знаю. И почему же ты предложил встретиться здесь? Ты думаешь, что я... А что мне еще думать? «Дорогой Эцио», – Макиавели шагнул вперед, – «я тебя уверяю, святости Курета, что я понятия не имел о том, что они тоже будут здесь». Он помолчал. «Но все-таки ты прав. Я хотел встретиться в месте, где не будет людей, не осознавая, что они тоже могут выбрать это место. Особенно, если их предупредили. Ты что же ставишь под сомнением мою честь?» Эцио нетерпеливо отмахнулся. «Ладно, хватит», — проговорил он. «Нам еще много предстоит сделать вместе, не будем ссориться». По правде говоря, Эцо знал, что в данный момент он должен верить Макиавелли. До сих пор у него не было причин, чтобы усомниться в нем. Но в будущем он, Эцио, не будет открывать свои карты столь поспешно. Кто они? Или что? Это секта волков. Иногда они называют себя последователями Ромула. «Нам не стоит убраться отсюда». Я захватил кое-какие бумаги. Эти твари могут попытаться забрать их обратно. Сперва скажи мне, удалось ли тебе добыть письмо? И что еще с тобой случилось? Ты выглядишь так, как будто поучаствовал в нескольких битвах, сказал макиавелли Когда Эйцо рассказал ему обо всем, его друг улыбнулся. Я сомневаюсь, что они вернутся сегодня. Мы оба опытные и хорошо вооруженные бойцы. Похоже, ты здорово их потрепал. И это взбесит чезари Видишь ли, хоть у нас пока еще немного доказательств, мы все-таки считаем, что они на службе у Борджиа. Это группа ложных язычников, которые уже несколько месяцев наводят на горос ужас. А зачем они это делают? Макеавелли раздел руками. Политика, пропаганда, надежда. Что люди попросят о защите папу и в свою очередь поклянуться ему в преданности. Да, это весьма удобно, но может все-таки покинем это место? Эдсо неожиданно и с удивлением ощутил страшную усталость. У него болела душа. Они сегодня уже не вернутся. Я не умоляю твое мужество, Эдсо, но волколюды не бойцы, и тем более не убийцы. Боджо использует их как доверенных посредников». Но их основная работа состоит в том, чтобы пугать людей. Это бедные, введенные в заблуждение люди, которым борджио промыли мозги, дабы те работали на них. Они считают, что новые хозяева помогут им заново отстроить Рим, таким, каков он был при основателях, Рамуле и Реме. Их младенцем скормил молчица. Я помню эту легенду. Для волколюдов это не легенда. Но не опасное орудие в руках Борджиа. Он немного помолчал. Теперь письмо. И те бумаги, что ты захватил из их логова. Кстати, ты правильно поступил. Если, конечно, они полезны. Давай посмотрим. Где письма? Держи. Макеавелли поспешно сломал печать и развернул пергамент. Черт, пробормотал он. Зашифровано. О чем это ты? Кое-кто уверял меня, что это будет обычный текст. Венитсо был одним из моих агентов у Борджия. Он сказал, что уверен в этом. Глупец. Они передают зашифрованную информацию. Не зная кода, мы ничего не поймем. Может быть, бумаги, которые я принес, помогут. Макеавель улыбнулся. Иногда, Айцо, я благодарю Бога, что мы с тобой на одной стороне. Давай посмотрим. Он быстро пролистал бумаги, которые схватил Эцио. Его нахмуренное лицо просветлело. Ну как, удачно? Думаю, возможно... Он прочитал еще кое-что. На лбу появились морщины. Да, ради бога, да. Думаю, что это оно. Он хлопнул Эцио по плечу и рассмеялся. Эцио тоже рассмеялся. Вот видишь, порой логика не единственный способ выиграть войну. Удача тоже играет свою роль. Пойдем. Ты говорил, что в городе у нас есть союзники. Пойдем, покажи их мне. Следуй за мной. Глава 15. А как же лошадь, спросил Эдсу? Да оставь ее. Она сама вернется в конюшню. Я ее не брошу. Придется бросить. Мы возвращаемся в город. Если мы отпустим ее там, они поймут, что ты вернулся. Если же лошадь найдут здесь, то подумают, что ты бродишь где-то поблизости. И поиски уйдут в другую сторону. Эцио неохотно поступил так, как сказал Макиавелли. Потом они подошли к спрятанной в руинах лестнице, уводящей вниз. В шаге от них горел факел. Макиавелли взял его. «Где мы?» – удивился Эцио. «Ступени ведут к древним подземным тоннелям, пересекающим город. Их обнаружил твой отец. И до сих пор эти тоннели оставались тайной ассасинов». Мы пользуемся этой дорогой, чтобы избежать встречи со стражниками, которые нас разыскивают. Будь уверен, что сбежавший волколюд поднимет тревогу. Тоннель достаточно большой, потому что в древние времена использовался для проведения под городом войск и сложен на совесть, как тогда и делали. Но многие выходы в городе обвалились и тоннели заблокированы. Нам придется тщательно выбирать дорогу. Будь рядом. Если ты здесь заблудишься, то непременно погибнешь. Два часа они плутали по лабиринту, казавшемуся бесконечным. лицо увидел другие тоннели, уводящие в обе стороны. Обвалившиеся проходы, странные изображения древних богов над арками. Иногда встречались лестницы, уводившие вверх, другие шли в темноту. На третьих же, а их было около десятка, мерцал какой-то свет». Наконец-то Макиавелли, которому всю дорогу шел быстрым шагом, но придерживался одного темпа, остановился у одного из таких пролетов. «Пришли», — сообщил он. «Я пойду первым, почти рассвело. Мы должны быть осторожными». Он скрылся на лестнице. Казалось, что прошла целая вечность. Эдсо даже подумал, что его бросили, когда наконец расслышал шепот Макиавелли, «Все чисто». Несмотря на усталость, он сбежал по ступенькам, радуясь возможности снова оказаться на свежем воздухе. Тоннели и пещеры ему на всю оставшуюся жизнь. Лестница выходила к большому люку, открывавшемуся в огромный зал, настолько большой, что он вполне мог оказаться складом. Где это мы? На острове посреди Тибра. Много лет назад его использовали как склад. Теперь всегда никто не приходит, кроме нас. Нас? Братство. Если хочешь, можешь считать это нашим убежищем в Риме. Крупный, самоуверенно выглядящий молодой человек, сидевший за столом, на котором лежали бумаги и остатки еды, поднялся со стула и поспешил им навстречу. «Никола, хорошо, что ты пришел!» Он повернулся к Этсоу. «А ты, должно быть, знаменитый Этсоу! Добро пожаловать!» Он схватил руку Этсоу и крепко пожал ее. «Фабио Арсини, к твоим услугам!» я слышал о тебе от своего кузена и твоего старого друга Бартоломео Дальвиано. Эдсо улыбнулся, услышав имя. Он прекрасный воин. Именно Фабио разыскал это место, вставил Макиавелли. Здесь есть все удобства, проговорил Фабио. А если смотреть снаружи, то за зарослями плюща и еще непонятно каких растений ничего не разглядишь. Хорошо, что ты на нашей стороне боджи причинили много зла моей семье, так что теперь моя цель отомстить им и вернуть свое наследство. Он с сомнением посмотрел вокруг. Конечно, это место после замка в Тоскане может показаться вам несколько потрепанным. Сойдет. Фабио улыбнулся. Отлично. Ну теперь, когда вы добрались, я прошу извинить меня, но придется вас немедленно покинуть. Куда ты собрался? Спросил Макиавелли. Лицо Фабио стало более серьезным. Я еду, чтобы начать подготовку к компании в Романии. На сегодняшний день Чезари держит под контролем мои владения и мой народ. Но, надеюсь, скоро мы обретем свободу. Удачи! Спасибо! До встречи! Увидимся! На этой дружественной волне Фабио и удалился. Макиавель освободил на столе место и положил туда зашифрованные письма и бумаги с кодом, отнятые у волколюдов. «Мне нужно заняться этим», – произнес он. «Ты, наверное, устал. Но там есть еда, вино, свежая, чистая римская вода. Отдохни, пока я буду работать. Нам еще многое предстоит сделать». «Фабио – это тот самый союзник, о котором ты упоминал». «Верно. Есть и другие. Один очень важен. «Это союзник или союзница?» – спросил Эдсо, думая взять за это на самого себя, о Катерине Сфорца. Он не мог выкинуть ее из своих мыслей, но все еще оставался в плену Для него было очень важно освободить ее, но не играла ли она с ним? Он никак не мог избавиться от сомнений, пустивших корни в его душе. Она была свадобудолюбивой и не принадлежала ему. Ним вовсе не лестила мысль о том, что он мог оказаться дураком. Он не хотел, чтобы его использовали. Макевели засмеялся, как будто считая, что и так сказал слишком много. Но потом все-таки ответил. Это кардинал Джулиана де Ларавери. Он тоже претендовал на пост папы, но он проиграл. Он все еще остается влиятельным человеком с могущественными друзьями. У него есть потенциально сильные связи с Францией. Но он выжидает. Ему известно, что король Людовик использует Чезари, пока тот ему нужен. Он ненавидит Боджия всей душой. Знаешь, скольких испанцев Боджия поставили на влиятельные посты в правительстве? Мы в опасности, пока не управляют Италией. Тогда он нам нужен. Когда я смогу с ним встретиться? Время еще не пришло. Перекуси, пока я работаю. Эцио был рад отдохнуть часок, но обнаружил, что ни еда, ни вино не лезут в него. Зато он с удовольствием выпил воды и поковырялся в куриной ноге, наблюдая, как макиавелли зарылся в бумаге. Ну как, поинтересовался он. Тише. Солнце уже достигло башен у церкви Рима, когда макиавелли отложил перо и протянул Эцио пачку из листов. Вот, готово. Эцио ждал. Это распоряжение для волколюдов, продолжил Макиавелли. В нем говорится, что Борджи заплатит им, как обычно, и даны указания по нападениям. Они должны были провести диверсии в разных частях города, которые Борджи еще не окончательно взяли под контроль. Нападение приурочены к случайным появлением священника Борджи, который, используя власть церкви, изгонит волколюдов. И что ты предлагаешь? Если ты не против Этсу, то мы должны начать планировать атаку на Боджия. Продолжай то, что ты начал в конюшне. это еще колебался. Думаешь, мы готовы к подобной атаке? Да. Сперва я хотел бы узнать, где держит Катерину Сфорца. Она могущественный союзник. Макеавелли замер в замешательстве. Если она в плену, ее поместят в замок Сант-Анджелу. Боджия превратят ее в крепость. Он промолчал. Жаль, что яблоко у них. Этсо, как ты мог это допустить? Тебя не было в Монтериджоне. Теперь настала очередь Этсо сердиться замолчать. Нам действительно известно о действиях наших врагов. Здесь есть хотя бы подполье, с которым можно сотрудничать. Вряд ли большинство наших наемников, как Фабия, борется с силами чезари А его все еще поддерживают французы. Этсо вспомнил французского генерала которую видел в Монтерин-Джоне, Октавиана. И что мы имеем? У нас есть один надежный источник. В борделе работают девушки, высококлассные шлюхи, которых часто посещают кардиналы и другие влиятельные римляне. Но и здесь есть загвоздка. Мадам крайне ленива и кажется больше заботится о собственном удовольствии, чем о сборе информации для нас. А как же вора, спросил Эдсоу. Вспомнив ловкого воришку, который едва не оставил его без денег. Они отказываются говорить с нами. «Почему?» Макиавели пожал плечами. «Я понятия не имею». Эдсо встал. «Тогда лучше подскажи, как выбраться отсюда. Ты куда?» «Заводить новых друзей. Каких таких друзей?» «Думаю, на этот раз тебе лучше предоставить это мне».